Глава двадцать 26. И все же так будет лучше, настаивала я, собирая в небольшую корзинку набор пакетиков с разным сбором чая. «Еще немного сладостей положить, и таким образом покупатели распробуют новые сорта и обязательно придут в магазин за добавкой. Не купят, я тебе говорю, упрямился дед, скорее из вредности. Покупатели давние и берут тот сбор, к которому привыкли. Понимаю, поэтому и продадим на пробу несколько наборов, а вдруг понравится. Может, вашему соседу Торсену чай с мятой приглянулся, а его супруге, миссис Эстер, с земляникой. Просто ее благоверный, кроме своего с мятой, ни разу не покупал другого. Хм, два набора. Пять, прищурив глаза, торговалась с мистером Грэмом, уже зная, что старик уступит. С того дня, как мы познакомились и стали жить у этого упрямого и вредного мистера Грэма, прошло уже больше двух месяцев. Было непросто, а порой он невероятно раздражал своей упертостью. Но мы все же нашли общий язык а подружились, и дед стал ко мне прислушиваться с тех пор, как я перепроверила его счета и выяснила, что поставщик трав его наглым образом надувает, а налоги Грэм переплатил уже на пять лет вперед. И уж не знаю, на что он живет, и довольно неплохо надо отметить. Но чайная лавка практически ничего не приносит. И это я хотела исправить. Теперь осталось переубедить Грэма, что изменения неизбежны. Упаковку стоит сменить на более нарядную и собрать несколько подарочных наборов. А еще начать сотрудничать не только с Джилли, но и с остальными продавцами сладостей. Три прервал мои размышления Грэм подложив Софье в тарелку еще один кусочек пирога. Пять. И если все получится так, как я сказала, то вы позволите мне еще кое-что изменить. Улыбнулась ошеломленному деду, подмигнув девочке, которая уминала уже третий кусок сладкого пирога. Ты видела, чего она творит? заворчал дед, глядя на ребенка ребёнка, насупив брови но довольную улыбку не смог сдержать и наигранно сердитым голосом буркнул с одним условием если не выйдет у тебя ничего то проверишь все расходные книги и я хочу знать насколько этот жук меня обманул и выставлю ему счет за все года хорошо нехотя согласилась с ужасом представив, сколько товарных книг, если вдруг не получится моя задумка, придется пересчитать. Но тут же прогнала эту мысль, радостно заявив: "Эта коробочка готова". "Дэнни пришел! — выкрикнула Софи, уже успевшая сбежать в лавку, пока мы с дедом обсуждали условия сделки. Вот на нанёт, то сейчас и проверю. Не смогла удержаться, поспешив в магазинчик. Денни, доброе утро. Доброе утро, мисс Айрис. Софи поприветствовал нас парнишка лет так двадцати 23 на вид, с потрясающе красивыми голубыми, как солнечное небо, глазами и неизменной широкой улыбкой. Как ты заказывала? леденцы и засахаренные фрукты. А еще вот, у тетки Аннет нашел. «Спасибо, — Спасибо большое, обрадованно воскликнула, принимая долгожданный ингредиент, который в ближайших лавках я так и не нашла. Я узнал у тетки Аннет. таких пластинок много. Замечательно, улыбнулась Айрис, быстро фасуя засахаренные фрукты в пакетик уложила его среди пяти таких же бумажных пакетиков чая, рядом воткнув два леденца. Посмотри, как тебе? Хм, красиво. А что там? Пять разных сборов чая. Как ты видел фрукты, ну и леденец. Перечислила, поправив складку на пакетике, спросила: "Вот смотри, ты собрался в гости. Не с пустыми же руками пойдёшь?" Нет, конечно. Согласился Дени тут же заявив: возьму колбасу, сыр, эль. И я полагаю, с таким набором все ходят. Ну да, а что? И куда всю эту колбасу и сыр деваете, если придет минимум десять гостей? Хм, испортится. Неуверенно ответил Дени. Вопросительно на меня взглянул. Возможно, не успеет, но тогда придется завтракать, обедать и, скорее всего, ужинать только сыром и колбасой. Хмыкнула, покосившись на Софию, которая, разложив на столе мешочки, привязывала к ним веревочки. И ты хочешь сделать новый набор: чай с разными сборами и сладостями? Догадался Дени по-новому взглянув на коробку. Верно. Я сегодня к Лисе иду, смущенно пробормотал парнишка, как всегда, стоило ему только заговорить о любимой девушке. Как ты думаешь, понравится ее маме такой набор? Если я верно помню, ты в гости к Лиссе ходишь три раза в неделю и все время с набором колбасы и сыра предположила я и заметив нерешительный кивок уверенно заявила тогда это то, что тебе нужно беру «Пятьдесят рилов отдаю по себе стоимости, как первому покупателю протараторила я завязав нарядный бант на коробку вручила деньги пока не передумал уверенно Ты удивишь сегодня и Лиссу, и ее маму. Ох, Айрис, год хожу, а всё никак не решусь, промямлил парень, бережно взяв коробку, попрощался. Завтра для мистера Грэма привезу Скарси. Отлично, будем ждать, помахала рукой с задумчивым взглядом, проводив Денни за дверь, обратилась к Софии. Ну что, Идём? Грем сказал, присмотрит за лавкой. А нам с тобой пора обновить гардероб и наконец выбраться из дома и познакомиться с городом. А в парк сойдём? обрадованно воскликнул ребёнок, одним взмахом маленькой руки, собрав разложенные по столу мешочки в ящик. Думаю, зайдём. У нас сегодня выходной. А ещё наведёмся джилли и расскажем ей о новинке, пообещала девочке. Я сейчас дедушку только предупрежу, что мы ушли и пойдем». Выйдя на улицу мы с Софи тут же чуть поежились от прохладного и влажного ветра, который время от времени задувал со стороны моря. И хоть на нас и были теплые куртки, но моя давно требует штопки. А Софья успела вытянуться, и вся её одежда была коротковата и тесна в плечах и груди. За два месяца, что мы жили у мистера Грэма, ребёнок поправился, окреп, а ежедневные занятия сделали малышку выносливей. Да и я, занимаясь рядом с Софией, теперь чувствовала, как моё тело стало послушным. А удары ножом против невидимого недруга чётче и быстрее. С каждым днём память и воры становилась объёмней, плавней, без вспышек необъяснимых сцен. Страх, что та часть поглотит Айрис пропал. Я просто немного изменилась, стала чуть жёстче, уверенней и сильней. Сначала заглянем к Карли. Нам срочно нужно приодеть одну красавицу, проговорила, поглядывая на довольно вышагивающую малышку. К портнихе и хозяйке небольшого магазинчика готовой одежды посоветовала обратиться Джилия, сказав, что девушка шьет из хорошей качественной ткани, берет недорого, а одежда Ничем не хуже, что носит мисс из титулованных семей. После зайдем к Томи, который должен был уже сшить для нас новую обувь, а то нашу давно пора выбросить на свалку. Ну и переодевшись в обновке, можно прогуляться по мистерии. Пусть мы и не сидели в заперти, но все же наши вылазки в город были только до площади мастеров и берега моря, который нам с Софи очень полюбился. Жаль, что поплавать нам не удалось. Погода оставляла желать лучшего. Джилли обещала мне принести леденец, похожий на принцессу, поделилась девочка, прерывая мои мысли. Я его в шкатулку с сокровищами положу. А где сахарный цветок, который там лежал? Хм подарила мистеру Рейнарду. Запнулась я, вспомнив о мужчине. Поблагодарила за помощь. А пластинки ты заказала новые сделать? выпытывала Кроха, торопливо вырываясь вперед меня, чтобы скорее пройти в вонючее место у моря, в котором на протяжении двух недель выгружают рыбу, а она оказалась ужасно пахучая. Верно, кивнула, заткнув нос, тоже перешла на бег и, оказавшись на безопасном расстоянии, с жадностью вдохнула свежий воздух. Сахар вечером в пудру превращу, а может и завтра, смотря как мы сегодня прогуляемся. Вон джелли, воскликнула Софи, заметив торговый лоток нашей общей подружки рванув к ней. Не спеши, джили никуда не уйдет, а ты можешь попасть под колеса кареты. Притормозила нетерпеливую малышку, схватив ее за руку. Вскоре услышала испуганный крик, грохот упавших ящиков и горестный плач за спиной. Резко обернулась и едва успела отдёрнуть ребенка от летящей прямо на нас двуколкие